Глава восьмая. Веселая каюта. Пить, находясь на осадном положении, не лучшая мысль. Но ребятам надо было, с одной стороны, снять напряжение после тяжелого боевого дня, с другой стороны, сдружиться. Ведь вместе им предстояло еще не один день плечо друг другу подставлять. Поэтому требование Ильи выставить им несколько бутылок виски и ящик пива от щедрот капитана Корсаров выглядело вполне разумно. К тому же требовалось приучить веселую братью к тому, что здесь они диктуют условия. Только главное не перегибать палку. Рувиму требования донников, мягко говоря, не понравилось. Он весь колокотал от злости, только не позволял чувствам вырваться на волю. Пришлось ему смириться с наглостью чужаков. Если уж капитан терпит их присутствие и требования, то какой он право имеет возражать? Он ничего не сказал. развернулся и ушел. Но через полчаса в их каюту доставили весь заказ. Виски, конечно, было из самых дешевых, и пиво назвать пивом можно было только из чувства сострадания. Но главное — это факт, их прихоть выполнили. «Все же с Рувимом надо замириться», — решил Давыдов. «Мужик он вроде неплохой, и делать из него окончательно себе врага будет глупо. Зачем портить себе карму, — искушать судьбу. Можно и до Капитолия живым не долететь. Мало ли что в узких коридорах палуб может случиться». Для проживания им выделили просторную каюту, рассчитанную на два десятка матросов. «Мужики, а это место мало чем отличается от веселого барака. Предлагаю переименовать его в веселую каюту», — радостно предложил Фома Бродник. «Хорошая мысль. Только в нашем сороковом бараке «Не было таких удобных двухъярусных кроватей. Здесь можно отлично разместиться», заявил грозного вида донник из команды Сэма Круппа. В целом ребята оказались довольны условиями проживания, а уж когда принесли выпивку и закуску, окончательно развеселились. Карен серое ухо достал бутылку вискаря, открутил пробку и наполнил стаканы, аккуратно расставленные на столе. Первый тост прозвучал ожидаемо, «За свободу!» Илья пригубил из уважения виски, но пить не стал. Он чувствовал себя немного не в своей тарелке. Они провернули шикарную операцию, о которой еще неделю назад и мечтать не могли. Только вот радости он не испытывал. Такое чувство, что в груди поселилась бомба с часовым механизмом и тикает, тикает, тикает. Рано или поздно она даст о себе знать, Еще не все закончилось. Окончательно на свободе можно будет поговорить только тогда, когда они окажутся на Капитолии, а звездалят Карсаров растает в космической чёрноте. Пока же нужно держаться на страже. Сильно не налегайте, посоветовал Илья Донников. Не бойтесь, командир, мы по чуть-чуть. Нам же что слону дробина. Гордо заявил Фома Бродник. Только не забывайте, слоны. А двухгодичным вынужденным воздержанием, а то с двух рюмок унесет в такие дали, куда Макар телят не гонял, ответил Илья. Опять ты давидов странно говоришь. Кто этот Макар и причем тут телята? – спросил Карен серое ухо, но Илья лишь махнул рукой. Не обращайте внимания, продолжайте веселиться. А ты, командир, без тебя бы ничего этого не было, сказал Фома Бродник. Я попозже присоединюсь. «Надо кое-что посмотреть». Илья собирался заняться инфотерминалами. Два удобных кресла с нейрошлемами стояли в дальнем конце каюты. Он не представлял себе, как работать на этих машинах. Но принцип должен быть интуитивно прост. Иначе в инфосеть пускали бы после специального длительного обучения. Так что главное ввязаться в бой, а там разберемся. «Илья, поговорить бы», — позвал его Сэм Крупп. Только сейчас Давыдов смог его внимательно разглядеть. Высокий, крепкий мужчина, лет сорока, с густым ёжиком волос на голове, который практически скрывал клямокатаржника, веселые зеленые глаза и чуть искривленный нос боксера. Давай поговорим. С сомнением в голосе согласился Давыдов. О чем нам разговаривать? Общих тем для разговора нет. На руководящую роль в группе в его группе Илья не претендовал. К тому же он никак не мог забыть, что некоторое время назад Сэм стрелял в его ребят. То, что они оказались в одной лодке, вынужденная необходимость. Но после того, как они окажутся на Капитолии, их дорожки разбегутся в разные стороны. Они отошли к инфотерминалам и сели в кресла. Я предлагаю зарыть топор войны. Между нами возникло недопонимание возле складов. Если хочешь, мы можем вернуться к этому вопросу, но когда окажемся в безопасности, пока же наша задача выжить и не профукать свободу, которую мы с таким трудом отстояли, начал Сэм Круп. Договорились. О чем ты поговорить хотел? Предлагаю ввести правила проживания на корабле. Здесь, на мягко говоря, не рады, поэтому разборки и шатания среди нас приведут к нежелательным конфликтам. Говори. Во-первых, без лишней надобности не покидать веселую каюту. Во-вторых, передвигаться по палубам парами. Лучше три-четыре человека вместе, чтобы избежать ненужных провокаций. И главное, нам нужно Вульфора из виду не выпускать. В мозг его проникнуть мы не сможем. Но держаться рядом, чтобы знать его замыслы, это надо вывернуться, но сделать. Майсель хорошая, но вот как мы Вульфора контролировать будем, даже не знаю». Вряд ли нас допустят до капитанской рубки. Даже если такое случится, то вскоре выпрут оттуда, чтобы не надоядали и отдел не отвлекали. Тут думать надо, – высказал сомнение Илья. Можно контролировать, сидя в рубке, а можно, сидя в веселой каюте. Тут, если умеющие, много чего удивительного можно наворотить. Есть у меня один специалист. Ему достаточно будет всего лишь доступа к инфотерминалу. И он нам такой прямой контакт с рубкой установит, что останется только места в первом ряду с пивом и попкорном занимать, заявил Сэм Круп. И мы сможем услышать все, что говорят рыцари пустоты за нашими спинами. Что ж, умно. Зави парня, пусть заодно мне покажет, что тут да как. Согласился Илья. Погоди, не торопись. Есть еще один вопрос. Когда мы доберемся до Капитолия? Формально-то мы окажемся на свободе, но Клеймо останется на нас. Тут думать надо, что делать. Планетка, хоть и не подчинена юрисдикции Поргуса, но все же дружественные отношения сохраняется королевством. Праслышит в столице, что объявился Джек Клеймены, то、да、не один, а в компании себе подобных, вышлют за нашими головами охотников, чтобы вопрос решить окончательно. А капиталисты глаза закроют. или помогут охотникам с нами расправиться. Так что, хоть мы и вырвались с пекла, оно по-прежнему следует за нами по пятам». «Что предлагаешь?» — спросил Илья. «Есть у меня одна мысль. Для того, чтобы Капитолий нашу свободу стал защищать, нам надо легализоваться на планете. А тут вариантов несколько. Пойти добровольцам на флот. Отслужить годик, а там и все грешки с тебя спишутся». Будешь новым человеком, с новой биографией. Можно к Корсарам податься. Они любят отдыхать на Капитолии, и добровольцы им тоже нужны. Из похода не все возвращаются. Вот и наш Вульфор на Капитолии будет искать горячие головы. Нам к Вульфору нельзя. Он вряд ли забудет, что мы его на прицеле держали. Рано или поздно попытается отыграться, — сказал Илья. «Тут ты прав», — Но капитанов в кабаках Капитолии много, так что мы можем найти подходящий экипаж. Я ничего не навязываю. Когда мы спустимся на землю Капитолии, тут каждый сам за себя может играть. Только вот вместе оно будет легче и легализоваться, и если надо, от охотников отбиться. Слова Круппа были разумные. Об этом стоило подумать. Да и до Капитолии путь не близкий. Может, удастся свыкнуться с тем фактом. что некоторое время назад они стреляли друг в друга. Чего только не происходит в этом странном, странном мире. Мог ли Илья подумать о том, что окажется свергнутым королем, которому предстоит зайти на эшафот, а потом его отправят на каторгу, где ему предстоит добывать маар. И после всего этого он вступит в бой с космическими пиратами, а затем окажется на их корабле в качестве пассажира. Все это выглядело, как бред параноидального шизофреника. Но это случилось. Так что не стоит отвергать разумное предложение. Об этом мы подумаем, когда окажемся на Капитолии. Но со мной друзья, и я должен согласовать с ними. Так что отложим пока. — Где твой чудо-хакер? — уклончиво ответил Илья. — Кто? — не понял Сэм Круп. — Специалист по взлому инфосети, — поправился Давыдов. — А-а-а! Ты имеешь в виду ломщика? Это мы мигом организуем. Кстати, к слову скажу, что он напекло угодил, потому что взломал сеть Мрана, прозванного Кровавым. Мудные там истории была. Он не любит об этом распространяться. Да и ты не спрашивай. Сейчас я его позову. Сэм Круп направился на поезде своего человека. Илья с облегчением вздохнул. Разговор вышел тяжелым. и он рад был выдавшийся свободной минутки, но не тут-то было. Рядом с ним появился фома Бронник со стаканом виски и довольной улыбкой на пол лица. Ты чего, да выда в такой кислый сидишь, а не со всеми отрываешься? Смотри, как все шикарно получилось. Доньки просто в восторге. Они вырывались из клетки, считая судьбу свою начисто переписали. Мы теперь не рабы. И акувы больше не жмут нам. Никуда мы не вырвались. Мы из одной клетки в другую попали. И пока мы не покинем самостоятельно этот корабль, мы не можем чувствовать себя в безопасности. Заруби себе на носу и сильно не накачивайся. И вообще, позвони сюда Карена. Фома Бродняк явно обиделся. Ему пришлось не по вкусу, что его радужное мир восприятие вот так грязными сапогами испортили. но он все же нашел Карена серое ухо и передал ему просьбу Давыдова. Карен подошел одновременно с самым крупным, изо спины которого выглядывал бородатый мужик. Илья решил разобраться с проблемами по степени важности и начал с Карена. Отбери пару ребят по толковье, у кого в голове не только виски играет, и отправь их на дежурство. Пусть бодрствуют и не пьют, двери охраняют, мало ли что. И убери половину бутылок. Проведи с мужиками разъяснительную работу. Не маленькие все-таки. Должны понимать, что мы все еще на вражеской территории. Да выдав будет сделано, и не гони волну. Мужики немного выпьют, но а свинства никакого не будет. У нас все мирно и благородно, все с разумением. Это радует. И держите оружие наготове. Спать с энергонами в обнимку будет сделано, командир. Карен серое ухо удалился, и настала пора Сэма Круппа и его протеже. «Это сервентулх. Как я уже говорил, мастер своего дела». Илья посмотрел на Донника, и это лицо было ему знакомо. Он мог бы поклясться, что уже видел его где-то. Только вот где? Может быть, в столовой или на тне? Вряд ли. С сороковым бараком они никогда не пересекались — Это лицо ему знакомо не по пеклу, но разве такое возможно? Он видел его в другой жизни и явно не на земле. Тогда стало быть, это воспоминание им рано. От одной только мысли ему стало дурно. Голову слегка повело, но он все же справился с собой и смело посмотрел в глаза незнакомцу. Мастер говоришь. Тогда мастер, покажи, на что ты способен.